«Анк Морпоргская правда истина сделает вас свободно, экстренно. А ты видел эту собаку. Награда 25 долларов за любую информацию». Вильям долго сомневался насчет этого объявления, но стража предоставила очень неплохой рисунок песика. Кроме того, пришел к выводу он, дружеский жест в данном направлении – Это весьма неплохая идея. Если она кажется глубоко в беде, голову вниз, потребуется кто-нибудь, кто сможет его из этой беды вытянуть. Уильям переписал статью о патриции, добавив в материал факты, в которых был абсолютно уверен, хотя таких фактов насчитывалось очень немного. Но иначе он поступить не мог. Сахарисов в свою очередь написала заметку об открытии инфо Насчёт данного материала Уильям тоже сначала сомневался. Но это ведь новости, а значит, их нельзя игнорировать. Более того, эта заметка помогла заполнить свободное место. А ещё ему понравились вступительные строки. На тусклой улице начал выходить потенциальный конкурент Правды, самого старого Ванкмор парки новостного листка, давно получившего читательское признание. А ты научилась хорошо писать? Заметил Уильям, посмотрев на сидевшую напротив Сахарису. "Ага", сказала она. "Теперь я знаю, что увидев на улице голову мужика, нужно первым делом узнать его имя и адрес, потому что имена, имена это, это то, то что, что нас продаёт". "Вместе с ней произнёс Уильям. Он откинулся на спинку стула и сделал глоток действительно ужасного чая, заваренного гномами. Буквально на миг возникло ощущение блаженства. Странное слово, подумал он. Подобными словами описывают нечто совершенно бесшумное. Оно, если и издаёт звуки, то они совершенно не вызывают раздражения, как, например, тихо плавящиеся на горячей сковороде меренги. Здесь и сейчас он был свободен. На восный листок уложили в постельку, укутали одеяльцем, сказку на ночь прочитали. Дело было Сделано. Разносчики, ругаясь и плюясь, уже начали возвращаться за дополнительными экземплярами. Они раздобыли где-то тележки и детские коляски, чтобы быстрее развозить листки по городу. Конечно, где-то через час алчная отпечатанная машина снова раззявит свою пасть, и ему опять придётся толкать в высокую гору огромный камень, как тому герою, как же его звали? Как звали того героя, которого приговорили толкать в гору камень, а камень с вершины всё время скатывался обратно вниз, спросил он. Сахариса даже не подняла голову. "Он что, не мог тачку взять?" спросила она с излишней яростью, надевая на наколку бумажный лист. По её голосу Уильям понял, что ей ещё предстоит выполнить какую-то неприятную работу. "На чём ты трудишься?" Надочётам о собрании Ангморпаркского общества реабилитированных акордианистов, буркнула Сахариса, что-то быстро записывая. А с ним что-нибудь не так? Очень не так. С пунктуацией. Её просто нет. Думаю, нам придётся заказать ещё один ящик запятых. Тогда почему ты этим занимаешься? 26 человек упомянуты по имённо, как акордианисты. Да. А они не будут жаловаться. Им не обязательно было уметь играть на аккордеоне. А ещё на бротавинил случилась крупная авария. Телега перевернулась, и несколько тонн муки высыпались на землю, из-за чего две лошади в испуге встали на дыбы и перевернули груз сырых яиц. А потом опрокинулась ещё одна телега, и на землю вылилось молоко из 30 больших бидонов. Что скажешь о вот таком заголовке? Она показала клочок бумаги, на котором было написано «Большой замес в большом городе!» Вильям прочел. Да, каким-то образом в заголовке оказалось все, что нужно, и попытка печально пошутить оказалась к месту. Именно такая шутка могла вызвать смех за столом госпожи Эликсир. «Убери второй восклицательный знак», — посоветовал он. «А в остальном все просто идеально». «Ну, как?» «Как ты об этом узнала?» «О, констебль-пустамент заглядывал на минутку. Он и рассказал», — объяснила Сахариса. Она опустила взгляд и принялась перебирать бумаги на столе. «Честно говоря, мне кажется, он в меня немного влюблён». Крохотная часть самолюбия Вильяма, до сей поры начисто игнорируемая, мгновенно проснулась. Слишком много молодых людей готовы были поделиться с Сахарисой всякими новостями. Вайм будет очень недоволен, если узнает, что его офицеры общаются с нами, услышал свой голос Уильям. Да, я понимаю. Но вряд ли это относится к сведениям, касающимся огромного количества разбитых яиц. Но что я могу поделать, если молодые мужчины сами мне всё рассказывают? Полагаю, ничего, но всё. До сегодня хватит. Сахарисо зевкнула. «Я иду домой». Вильям вскочил так быстро, что едва не ободрал коленки о край стола. «Я тебя провожу». «Ничего себе, уже почти без четверти восемь», заметила Сахариса, надевая пальто. «Почему мы столько работаем?» «Потому что отпечатная машина никогда не спит», пожал плечами Вильям. Когда они вышли на безлюдную улицу, Вильям вдруг вспомнил слова лорда-ветинари об отпечатной машине. «Я иду домой». Этот безжизненный механизм действительно притягивал. Он походил на собаку, которая не сводит с тебя глаз, пока её не покормишь. Немного опасную собаку. Собаки кусают людей, подумал он. Но это не новости. Это старость. Сахариса позволила проводить себя до начала улицы, на которой жила. Дедушка расстроится, если увидит меня с тобой, объяснила она. Знаю, это глупо, но соседи, ну ты же понимаешь. А ещё эти непонятки с гильдией. Да, понимаю. Мм. Тишина тяжело повисла в воздухе. Они долго смотрели друг на друга. Э-э, не знаю, как правильно выразиться. Наконец нарушил молчание Уильям, понимая, что рано или поздно эти слова придётся произнести. Я считаю тебя очень привлекательной девушкой. Но ты не мой тип. Она посмотрела на него так, как не смотрела никогда прежде. Очень странно. А потом ответила: "Это и без слов ясно. И всё равно спасибо. Я просто подумала, мы работаем вместе, ну, и я рада, что один из нас это сказал". Перебила его Сахариса. "Уверена, за таким сладкоречивым мужчиной, как ты, девушки табунами бегают". Да завтра. Он проводил её взглядом до самой двери. Через несколько секунд в верхнем окне загорелась лампа. А затем он бросился бегом к себе домой и опоздал ровно настолько, чтобы удостоиться взгляда госпожи Эликсир, но не настолько, чтобы быть отлучённым от стола за невежливость. Серьёзно опоздавшие к столу отправлялись ужинать на кухню. Сегодня был вечер карри. Одной из странностей питания у госпожи Эликсир было то, что на стол чаще подавали объедки, чем нормальную еду. Есть блюда, которые готовятся из того, что традиционно считается годными для употребления остатками от ранее приготовленных кушаний. Допустим, рагу, гуляш и карри. Так вот, эти блюда появлялись на столе госпожи Эликсир гораздо чаще, чем блюда, в результате употребления которых таковые остатки могли возникнуть. Блюда Скари были особо необычными на вкус, поскольку госпожа Эликсир считала заморские товары опасными и провоцирующими на самые чудные заморские выходки. Поэтому таинственный желтоватый порошок карри она добавляла в специальной очень маленькой ложечке, чтобы никто за её столом вдруг не вздумал сорвать с себя одежды и заняться чем-нибудь этаким заморским. Основными ингредиентами местного карри Были безвкусная водянистая курица, барюква и жалкие останки холодной баранины. Хотя Уильям не припоминал, чтобы когда-либо к местному столу подавали баранину любой температуры. Впрочем, постояльцы не жаловались. Порции у госпожи Эликсир были огромными, а большинство местных постояльцев относились к тому типу людей, которые определяют степень кулинарного искусства по количеству положенного на тарелку. Вкус, возможно, был не таким уж восхитительным, но спать ты ложился с полным животом, и это главное. В данный момент обсуждались новости прошедшего дня. Господин Маколдов, на правах хранителя огня общения, принёс инфо и оба выпуска правды. В итоге было высказано общее мнение, что новости в Инфокуда более занимательные, хотя госпожа Эликсир строго постановила, что змеи это не предмет для обсуждения за обеденным столом, и вообще на новостных листках следует запретить отпечатывать подобные способные расстроить людей вещи. Зато вести о дождях из насекомых и всем таком прочем лишний раз подтвердили мнение присутствующих о дальних странах. Старость, подумал Уильям, препарируя курятину. Его сиятельство было абсолютно прав. Не новости, а старости. Правда для людей – это то, что, как им кажется, они и так знают. Затем собрание постановило, что «А патрици-то, оказывается, изворотливый типчик, не лыком шит, и все они там одинаковые». В ответ господин Крючкотвор заметил, что в городе всё перепуталось и что грядут перемены. А господин Долготвол сказал, что он, Долготвол, за весь город, конечно, говорить не может, но, судя по слухам, торговля драгоценными камнями весьма оживилась. А господин Крючкотвор ответил, что это, разумеется, некоторым очень даже на руку. Господин Ньючок тоже высказал свою точку зрения, сообщив, что стража даже собственную задницу найти не может. За каковой оборот речи едва не отправился доедать ужин на кухню. Потом все согласились, что ветеринар, в принципе, неплохо справлялся со своими обязанностями, но пора бы ему и честь знать. Поглощение основного блюда закончилось в 8:45, после чего подали раскисшие сливы в заварённом креме. Причём господин Ньючок получил слив гораздо меньше остальных в качестве наказания. Из-за стола Уильям поднялся первым. Его организм давно адаптировался к местной кухне, но только радикальное хирургическое вмешательство могло заставить его полюбить кофе госпожи Эликсир. Он поднялся в свою тёмную комнатушку. Госпожа Эликсир выдавала по одной свече в неделю, а он, замотавшись, постоянно забывал купить своих свечей. Вытянулся на узкой кровати И долго-долго лежал, пытаясь думать.